«Ах, это просто чудесно! Но где мы устроим сад? Там у стены совсем нет места, если мы хотим выращивать фрукты и овощи. Да ты же принцесса Уэльская! Можешь устраивать свой сад где твоей душеньке угодно. Забери под это хоть весь кент, если хочешь». «Кент? Там растут яблони и хмель. Я думаю, можно попробовать и лоток». «Надо же!» — мне и в голову не приходило послать за садовником, — смеялась от счастья Каталина. «Вот если б мне хватило ума привести его сразу, столько никчемных камеристок и ни одного садовника. Можешь обменять его на Донью Эльвиру». Она расхохоталась еще пуще. «О, Господи! Вот счастье!» — просто сказал он. «Как я тебя люблю!» У тебя будет все, что не попросишь, всегда, я обещаю. — Я напишу Хуане, — решила она, — в Нидерланды. Ее тоже, как и меня, занесло на север христианского мира. Она должна знать, что растет при здешних погодах. Пусть поделится опытом. — И тогда мы попробуем твой латук, — Артур галантно поцеловал кончики ее пальцев. Будем есть его целыми днями, как овцы, которые щиплют траву. Расскажи мне историю. Нет, теперь твоя очередь. Хорошо, но сначала расскажи еще раз, как пала гранада. Расскажу, только прежде объясни мне кое-что. Он переменил позу, сам лег поудобнее и ее уложил головой себе на плечо. Щекой она чувствовала, как мерно вздымается его гладкая грудь, слышала ровное биение его сердца. — Я тебе все-все объясню, — с улыбкой в голосе сказал он. — Я сегодня необыкновенно мудр. Ты бы слышала, как я нынче после ужина вершил суд. — Ты такой справедливый, — признала она. — Мне нравится, как ты рассуждаешь. — Не дать не взять, Соломон. «Меня нарекут Артур добрый». «Артур мудрый! Артур великолепный!» Каталина хихикнула. «Но сначала поясни кое-что, что я слышала о твоей матушке». «Да?» «Одна придворная дама из англичанок рассказывала, что королева была обручена с тираном Ричардом. Мы говорили по-французски, и, может быть, я что-то недопоняла». — А, ты об этом? — мотнул он головой. — Так это правда? Я тебя не обидела? — Нет-нет, что ты! Слухи не утихают. Так это было или не было? — Кто знает. Только матушка и Ричард могли бы сказать наверняка. Однако Ричард мертв, а матушка хранит молчание. «Расскажешь — Расскажешь? — робко попросила она. — Или об этом лучше не говорить? Он повел плечом. «Ну, есть две версии. Одна официальная, вторая нет. Согласно первой, моя бабка с дочерьми скрылись в монастыре. Выйти оттуда они не могли, потому что их сразу бы арестовали, и Ричард заточил бы их в тауэр, как сделал уже с младшими принцами. Люди не знали, живы ли принцы, но поскольку никто их не видел, предполагали, что нет. Моя матушка...» Тогда она звалась Елизавета Йоркская, написала моему отцу. Ну, то есть моя бабка заставила ее ему написать. Просила прийти в Англию с войском, спасти ее, они поженятся, и тогда ланкастеры породнятся с Йорками. Ну, ты знаешь. Дочь Елизаветы Вудвилл и Эдуарда IV. Елизавета Йоркская, родилась в 1466 году. Была сначала помолвлена с французским дофином, будущим Карлом VIII, но брак этот по воле Людовика XI не состоялся. Ричард Третий заключил ее в темницу. Елизавету освободил Генрих, VII. Их брак в 1486 году положил конец долговременной борьбе Йоркской и Ланкастерской партий войне Алой и Белой Розы. — Да, ты уже рассказывал. Это отличная история. А другая версия? Не выдержав, он хмыкнул — «Ну, она довольно скандальная. Поговаривают, вовсе не в монастыре они были, а прибыли во дворец. Супруга короля Ричарда умерла, он искал себе другую жену. Матушка приняла его предложение, согласилась выйти за своего дядю, тирана, человека, который убил ее братьев».